Глава седьмая Особняк Франтов стоял на южной стороне площади Рассела. Я позвонил в колокольчик и подождал немного. Медная дощечка на двери была натерта до блеска. Краска новая, все, что можно, отполировано и начищено. Дверь открыл высокий слуга с толстыми щеками и крючковатым носом. Я сообщил свое имя и дело, которое привело меня сюда, и он оставил меня томиться ожиданием в огромной столовой, выходившей окнами на площадь. Я подошел к окну и посмотрел на сквер посреди площади. На полосатых шелковых занавесках чередовались кремовые и зеленые полосы, и казалось, что зеленый выбран в цвет травы на лужайке. Дверь отворилась, я повернулся и увидел мистера Генри Франта, и тут мой взгляд впервые упал на стену напротив окна. На ней висел портрет. Миссис Франт, совершенно как в жизни, сидит в парке. На ее колено облокотился маленький мальчик, а у ног разлегся Паниэль. За спиной вдалеке виднелся огромный каменный особняк. — Вы учитель из школы Брэнсби, насколько я понимаю. Франт быстро надвигался на меня, держа левую руку в кармане, а за ним тянулся шлейф аромата лавандовой воды — «Да, это тот самый человек, которого я видел в окне кареты на Эрмин-стрит. Мальчик спустится через минуту. На его лице не мелькнуло и тени узнавания. Вероятно, я не стоил того, чтобы меня запоминать, хотя, возможно, за последний месяц мой внешний вид претерпел существенные изменения. Франт и не подумал подать мне руки, предложить что-нибудь выпить или хотя бы сесть. У него был взволнованный вид, чувствовалось, что он поглощен собственными заботами». «Мой сын неженка, его избаловала мать», — заявил мистер Франт. «И я бы очень хотел, чтобы вы искоренили его слабости». Я кивнул. На портрете маленькая белоснежная ладонь миссис Франт играла с каштановым локоном, выбившимся из-под шляпки. «Не потакайте ему, понятно? Он и так избалован. Но он уже взрослый мальчик, пора оторваться от мамочкиного подола. Пора научиться быть мужчиной». «Если Чарльз будет вести себя как стыдливая барышня, ему придется тяжело при поступлении в Вестминстер. Это одна из причин, по которой я решил отдать его в школу мистера Брэнсби». «Значит ли это, что раньше мальчик никогда не посещал школу, сэр?» «Нет, мы нанимали ему домашних учителей». Мистер Франт махнул рукой, словно отгонял толпу гувернеров и гувернанток, а массивное кольцо с печаткой на указательном пальце блеснуло, отражая свет от окна. «Он преуспел в постижении всяких книжных премудростей, но пришло время научиться кое-чему не менее важному — общению со сверстниками. Не смею задерживать вас. Передайте от меня наилучшие пожелания мистеру Бренсби. Не успел я ответить поклоном, как мистер Франт уже вышел из комнаты, громко хлопнув дверью. «Мне стало завидно». У этого человека было все, что могут даровать боги, включая именитых предков и влиятельность, доставшуюся без труда по наследству. И даже сейчас, да простит меня бог, я в глубине души все еще завидую Франту, тому, каким он тогда был. Я подождал еще пару минут, изучая портрет. Мой интерес, говорил я сам себе, носит совершенно невинный и объективный характер». Я восхищался картиной, как мог восхищаться прекрасной статуей или стихотворной строфой, одновременно изящной и затрагивающей душу. Портрет был написан замечательно. Кожа казалась настоящей, живой. И я не видел причин, по которым не мог бы разглядывать картину сколько угодно. «Ага», — скажет читатель, — «да вы влюбляетесь в Софию Франт. Все это романтические бредни». «Если хотите на чистоту, то я скажу вам то, что сказал и себе всей судьбоносный день. Если оставить в стороне эстетическое восприятие, София Франт вызывала у меня чувство неприязни, потому что обладала всем, чего мне так не хватало, а именно богатством и положением в обществе. Кроме того, она не нравилась мне и потому, что я желал ее, как желал практически любую хорошенькую девушку, попадавшуюся на глаза, но понимал, что она никогда не станет моей». Я услышал шаги за дверью и чей-то высокий голос, звучавший неразборчиво, но громко. Я отошел от портрета и притворился, что рассматриваю часы из золоченой бронзы, стоявшие на полке над камином. Дверь открылась, и в комнату влетел мальчик, а за ним вошла маленькая невзрачная женщина в черном с бородавкой на шее. Меня сразу же поразило внешнее сходство между юным Франтом и Эдгаром Алланом, американцем. Высокие лбы... Светлые глаза и тонкие черты лица. Они вполне могли бы сойти за братьев. А уж потом я обратил внимание на одежду мальчика. «Добрый день, сэр», — сказал он. «Я Чарльз Август Франт». Я пожал протянутую руку. «Очень приятно. А я мистер Шилд». «А это миссис Керридж, моя...» «Одна из наших слуг», — тут же поправился Чарльз. Ей незачем было спускаться со мною, но она настояла. Я кивнул миссис Керридж, она в ответ наклонила голову. «Мне хотелось бы узнать, сэр, прибыл ли багаж мастера Чарльза в школу? Боюсь, я не знаю, но уверен, его отсутствие не останется незамеченным. Хозяйка просила меня сообщить вам, что мастер Чарльз легко простужается, и если начнет холодать, то желательно поддевать ему фланелевую нижнюю рубашку». Мальчик фыркнул. Я кивнул с серьезным видом. Да, мои мысли были заняты одеждой нового ученика, но совсем не в том смысле, как хотелось бы миссис Керридж или миссис Франт. По своему ли собственному желанию или по прихоти матери, мастер Чарльз был одет в отлично скроенную шинель оливкового цвета с черными аксельбантами. Под мышкой он нес фуражку с длинной красивой кисточкой, а в левой руке сжимал тросточку — «Сейчас подадут карету, сэр», — сказала миссис Керридж, — «а сакваяж мастера Чарльза уже в прихожей. Вы не хотите перекусить перед поездкой?» Мальчик нетерпеливо подпрыгивал. «Нет, благодарю вас». «А вот и карета!» — он подбежал к окну. «Да, это наша!» Миссис Керридж посмотрела на меня и нахмурилась. — Бедный ягненочек! — пробормотала она тихонько, чтобы Чарльз не расслышал. — Он никогда раньше не покидал отчий дом. Я кивнул и улыбнулся в надежде, что моя улыбка обнадежит миссис Керридж. Когда мы открыли дверь, лакей уже ждал у выхода, а паш Арабчонок, не ненамного старше самого Чарльза, стоял рядом с аквояжем. Чарльз Франт снисходительно улыбаясь слугам отца спустился вниз по лестнице с чувством собственного достоинства приличествующим королевским гвардейцам и лишь слегка подпортил картину когда запрыгивал в карету мы с миссис керридж шли позади мальчика чуть медленнее словно два прислужника в церкви он такой маленький для своего возраста пробормотала миссис керридж я улыбнулся красивый мальчик весь в мать а она не приехала с ним проститься. «Ухаживает за своим дядюшкой». Миссис Керридж состроила гримасу. «Бедный джентльмен при смерти очень тяжело отходит, иначе мадам была бы здесь. Но ведь с мастером Чарльзом все будет в порядке, сэр. Мальчишки бывают такими жестокими, он даже представить себе не может. Он мало общался со сверстниками». «Да, сначала может быть непросто». «Но большинство мальчиков находят, что и в школе можно хорошо проводить время, как только привыкнешь. Мать очень волнуется за него. Часто мы заранее представляем себе некое событие гораздо более страшным, чем оно оказывается в действительности. Вы должны попытаться...» Я осекся, поняв, что миссис Керридж не смотрит в мою сторону. Ее внимание привлек экипаж, вихрем вылетевший на площадь с Монтегю-стрит». Это была легкая коляска, выкрашенная в зеленый и золотой цвета, запряженная парой рыжих лошадей. Кучер проскользнул между двумя другими колясками, и экипаж остановился за нашей каретой. Между колесами и тротуаром оставалась пара дюймов. Кучер снова сел на козлы с видом человека, чрезвычайно довольного собой. — О, Господи! — пробормотала миссис Керридж, но с улыбкой. Стекло опустилось... Я мельком увидел бледное личико и густые золотисто-каштановые локоны, частично скрытые широкой шляпой с отделкой из фая. «Керридж!» — воскликнула девушка. «Керридж, дорогая моя! Я успела! Где Чарли?» Чарльз выскочил из кареты и бросился по тротуару. «Вам нравится этот костюм кузина Флора? Просто отличный, правда?» «Ты очень красивый», — сказала девушка. «Вылитый военный». Чарльз запрокинул лицо для поцелуя. Девушка наклонилась, и я рассмотрел ее получше. Оказалось, она старше, чем я подумал вначале. Скорее, молодая женщина, а не девушка. Миссис Керридж подошла за своей порцией поцелуев. Затем взгляд молодой женщины упал на меня. «А это кто? Ты нас представишь, Чарли?» Мальчик зарделся. «Прошу прощения, кузина Флора». — Позвольте представить вам мистера Шилда, учителя из школы мистера Брэнсби. Ну, где я буду учиться. Он сглотнул и пробормотал. — Мистер Шилд, моя кузина мисс карсуолл Я поклонился. Мисс карсуолл с большим достоинством протянула мне руку. Это была крошечная ручка, которая, казалось, утонула в моей. Насколько я помню, на ней были сиреневые перчатки в тон длинной мантилье, накинутой поверх белого муслинового платья. «Вы собирались отвезти моего кузана в школу, да? Не смею задерживать вас, сэр. Я просто хотела попрощаться с ним и передать ему вот это». Она развязала тесенки редикюля и достала маленький кошелечек, который протянула мальчику. «Спрячь в надежное место, Чарли. Возможно, ты захочешь угостить своих друзей». Она наклонилась, поцеловала его в макушку, а потом легонько оттолкнула от себя. «Мама передает тебе сердечный привет». Я с ней виделась мельком у дяди Джорджа. На мгновение лицо мальчика потухло, исчезли слезы радости и возбуждения. Мисс Карсуол похлопала его по плечу. Она не может оставить дядюшку в такой момент. Мисс Карсуол подняла глаза и посмотрела на меня и миссис Керридж. — Не смею вас больше задерживать. Керридж, дорогая, можно выпить с вами чая перед отъездом? Как в старые добрые времена. Мистер Франт дома. — Ой... Юная леди усмехнулась, и они с миссис Керридж обменялись понимающими взглядами. «Господи, чуть не забыла. Я обещала заехать к Эмме Трентон. Может быть, в другой раз, и мы с вами почитаем что-нибудь, как раньше». Отъезд мисс Карсуэлл был сигналом и к нашему отправлению. Я следом за Чарли сел в карету. Через мгновение мы повернули на Саутгемптон-Роу. Мальчик забился в уголок и отвернулся, глядя в окно. Кисточка на его смешной фуражке раскачивалась и подпрыгивала. Флору Карсуолл, в отличие от миссис Франт, нельзя было назвать красавицей. Но в ней чувствовалась зрелость. Она была похожа на спелый фрукт, ожидающий, когда же его сорвут и съедят.